«Сейчас ты поедешь домой», — сказал Мурый. «Я останусь здесь. Устроюсь в гостиной или еще где-нибудь. Спать я не собираюсь, а вот завтра подумаем». «Хорошо. Что от меня требуется?» «Следить за теми, кто приходит. Кто звонит? Я поговорю об этом с Линдой. Я могу попытаться вызвать из дома». «Ну, а теперь предположим, что кто-то проникает в дом. Что я должен делать?» Никаких колебаний. Одно предупреждение, после чего стреляй. Черт возьми. Да ты, я вижу, настроен решительно? Я все беру на себя. И последний совет. Линде не следует подходить к окнам. С улицы легко обстрелять фасад. Линда хлопотала к столовой, доносился стук ножей и вилок, звон стаканов. По-моему. «Ты беспокоишься еще больше, чем в тот вечер», — заметил Бильяр. «Может, ты скрываешь у меня что-то?» Морей хотел ответить, но в этот момент на пороге столовой показалась Линда. «Столу» — мужчины улыбнулись. Глава одиннадцатая «Ночь прошла без каких бы то ни было происшествий». Утром заходил бильяр узнать, есть ли новости. Потом он уехал обедать к себе домой. Море обедал с Линдой. Молодая женщина говорила мало. Вела на себя безупречно, как подобало хозяйке дома. Но Морей чувствовал, что-то не клеится. Может ей не по душе эта слежка? Разумеется, все это немножко смешно. Осадное положение, запертые двери, излишняя предосторожность. Морей невольно думал о Сорбье, таком блестящем, властном человеке, а он, Морей, должно быть, выглядит полным ничтожеством. Линда была рассеяна, улыбалась она с опозданием, и улыбка не озаряла ее, лица была неискренней. Порой она отвечала не в попад. Если уж сейчас стала ощущаться неловкость, то дальнейшее пребывание на вилле может сделаться невыносимым. К счастью, около четырех часов появился Бильяр, и Морей ушел, пообещав вернуться к вечеру. — Ты не поужинаешь с нами? — спросил Бильяр. — Нет, хочу немножко подышать свежим воздухом. — Вы, надеюсь, не поссорились? — выдумал тоже. — Линда не из тех женщин, с которыми ссорится. Только мне показалось, что я надоел ей. — О, просто почудился, наверное. — — Линду можно понять, — заметил Бильяр. — Я попробую все уладить. — Во всяком случае не задерживайся, ведь ты заставляешь меня вести довольно странную жизнь. В девять часов я буду здесь, обещаю. Бильяр закрыл за Мореем калитку, запер ее на ключ. Море очтился на свободе. Он дышал полной грудью. На вилье он задыхался. Была ли тому причиной тишина? — Или воспоминания о том, как исчез Монжо, а, может быть, образ Сольбье. При малейшем шорохе Морей вздрагивал и на цыпочках шел осматривать соседние комнаты. Охрана виллы ставила множество проблем. Где находиться, чтобы обеспечить самую надежную защиту? Гостиная? Она слишком далеко от лестницы. Это обе комнаты наверху, слишком близко от спальни Линды. Морею не хотелось быть навязчивым. В конце концов, он решил лечь в вестибюле на матрасе, который потащил из комнаты для гостей. Линда одобрил его действия. И тем не менее, морею они казались нелепыми и ненадежными. Нелепыми, потому что при запертых дверях убийцы нелегко будет проникнуть в дом, а ненадежными потому что один раз он уже доказал, что препятствие ему нипочем. Находясь на Вилле, Морей был готов ко всему. А едва он очтился на воле, как его страхи казались ему смешными. Вот почему он снова испытал чувство подавленности. Его неотступно преследовала все та же мысль. Явится ли он? Ведь он знает, как велик риск. Значит, Линда настолько опасна? Тут нить его размышления терялась, путалась. Морей приготовил небольшой чемоданчик, пижама, халат, туалетные принадлежности, носки. На всякий случай прихватил электрический фонарик. Он мог бы вернуться на виллу пораньше, поужинать вместе с Бильяром и Линдой, но предпочел смешаться с толпой и выбрал. Напротив вокзала Сен-Лазар шумный, залитый светом ресторан. Тут, по крайней мере, можно ни о чем не раздумывать. Тут все просто и ясно. И если под маской открытых, улыбающихся лиц и назревают какие-то драмы, то эти драмы самые заурядные, можно сказать, безобидные. Чуточку терпения и опыта их можно распутать. Сидя над своим бифштексом, Морей ощущал приятную умиротворенность. Если вы постигла неудача, то не по его вине. Он имеет дело еще ловким противником, ведь тут всех постигла неудача. Это Бара, и Табара, и службу безопасности, и самых лучших специалистов тайной войны. Если Линда не подвергнется нападению, если ловушка, расставленная на вилле, не сработает, никто никогда не узнает разгадки этой тайны. А Морею хотелось узнать, уж так он устроен, что неразрешенная проблемы застревают у него в мозгу, как заноза, образуя болезненную, ноющую, недоживающую рану. Его собственная жизнь, так, же как и жизнь других людей, перестает интересовать его. Он выпил рюмку арманьяка и с каждым обжигающим глотком посылал противнику мольбу хоть как-то проявить себя, принять бой. И пусть даже будет плохо Линде или Бельяру, или ему самому. Истина превыше всего.